«Опять я. Не гляди на меня, дуру! Ах, господи, да что ж я сижу!» — скричала она, срываясь с места. «Ведь кофе есть, а я тебя и не подчую! Вот ведь эгоизм-то, старуший, честь, что значит! Сейчас, сейчас!» «Маменька, оставьте это. Я сейчас пойду. Я не для того пришел. Пожалуйста, выслушайте меня!» Кульхерия Александровна робко подошла к нему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 Он подошел к столу, взял одну толстую запыленную книгу, развернул ее и вынул заложенный между листами маленький портретик акварелью на слоновой кости. Это был портрет хозяйкиной дочери, его бывшей невести, умершей в горячке, той самой странной девушки, которая хотела идти в монастырь. С минуту он всматривался в это выразительное и болезненное личико, поцеловал портрет и передал Дунечке. «Вот с нею я много переговорил и об этом».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 «Так уже смирится душа моя, что я с благоговением буду хныкать перед людьми, называя себя, ко всякому слову, разбойником. Да, именно, именно. Для этого-то они исылают меня теперь, этого-то им и надобно. Вот они снуют все по улице взад и вперед, и ведь всякий-то из них подлец и разбойник уже по натуре своей хуже того идиот»